Глава двадцать восьмая. Ого, вот это вылазка! Пробасил глобальный, когда мы встретились в кабинете декана. Ида вызвала всех к себе, чтобы мне не светить своей мордой. к Ой, е здесь быть не должно. Вы серьезно рассчитываете найти там чупакабру? Возможно, уклончиво ответила женщина. Пока у нас просто разведка. Разведка б о е м Радовался парень. Нет. Остудила его напарница, облокотившись о подоконник. Просто разведка. Тебе бы только крушить. Ну, -у -у, смущенно протянул он. ч о ж так сразу? А нашим родителям об этом знать не обязательно? Спросила Светлова. Троих девушек пришлось вызвать прямо из дома, сославшись на дополнительные занятия. Вышнеградская объяснила это тем, что у девочек заметили уникальные способности, и это, кстати, было правдой. Взять хотя бы диски к а к а р ы Аристо только радовались, что у их отпрысков появилось н е ч т о достойное. Все, кроме Светлова, длинного лысого мужика, больше похожего на стервятника. Серьезно? фыркнула Клава, стоя возле меня. Твои же академию по камушкам разберут. Лишь бы в главной роли выступал любимый Сереженька! Эй, наезжай на моего брата! – возмутилась девушка, но тут же поникла. Хотя ты права. Сейчас никому ничего нельзя говорить, – заявила Ида. Я и вас-то не хотела звать, но покосилась на меня. Благодаря стараниям вашего капитана ректор решил отправить на разведку всю команду целиком. Теперь ты у нас капитан, усмехнулся Брай, стоя неподалеку и жадно глядя на пузатую бутылку с чем-то янтарным на полке. Еще немного и до генерала дослужишься. Ида не обратила на него никакого внимания и продолжила: Вы должны понимать, что высовываться нам нельзя. Работаем аккуратно. Будет лучше, если вы трое. Внимательно посмотрела на девушек. Останетесь в укрытии, когда мы? Так на кой л я т нам вообще туда идти? Прервала ее к а к а р а но тут же потупилась под суровым взором декана. Простите, госпожа, мышниградская. Повторяю, в н о в ь заговорила Ида. Никому из нас не стоит высовываться. Если Чупакабра Брайхмыкнул, но тут же ойкнул и подпрыгнул на месте, держась за черный зад. Какого чёрта? Он о а к и н у л на нас обиженным взглядом, но встретившись глазами с деканом, присел и пробурчал: "Сами по идиотски назвали, а я теперь виноват". "Ладно, мы поняли". Снегова хлопнула в ладоши, и с ее пальцев брызнули искры. "Смотрим, там ли это чучело, и если да, то зовем Годунова. Сами не нарываемся. Лично я не хочу быть выпитой". "Выпитой"? Тут же заинтересовался мой пес. Да, ответила Снегова. Нет ничего хуже для мага и тем более для истинного, чем лишиться своих сил и умереть от их истощения. И ладно, если все так, но ведь Чупакабра каким-то образом поглощает и души своих жертв. Либо отправляет их на тот свет, предположил я. Ты сам-то веришь в то, что говоришь? Скривилась Лаура. А ты? Тон ей переспросил я. Отставить перебранки. Ида вскинула руку. Но Матвей прав. Пока мы не знаем, что происходит с душами жертв. Чупакабра забирает их магию. Возможно, пожирает полностью, как лишние. Но может быть так, что благодаря мечу древних он отправляет их в иной мир. Это же темный артефакт! Пискнула Иволгина и тут же смутилась под нашими взглядами. Мы же все вместе читали о нем. Меч древних был опасен тем, что способен помутить разум хозяина, если тот постоянно подкармливает его. Вот и разберемся, произнес ладикан и встал а из-за стола. Сейчас же от нас требуется просто посмотреть, что там происходит.